Прощайте, Тата. Тут что-то не так. Что же заставило ее убежать, как воровку, боясь прямого и открытого признания? Не надо, мама. Как можем мы судить? Надо знать все обстоятельства. Нет таких обстоятельств, чтобы скрыть правду от тех, кого любишь. А как же святая материнская ложь? Легенда о белом покрывале? Как судить только от себя, со своей стороны, если все в мире имеет две стороны? Ай, как ты любишь ее, Мстислав. Люблю, но не думай, что я готов ее оправдывать только поэтому. Я обвиняю Тату, но не выношу окончательного приговора, который принесет или прощение, или отравит всякое воспоминание о том, что было. Ты никогда не вынесешь его. Ты ее не увидишь больше и ничего не узнаешь. Редко бывает, чтобы поступок остался не раскрытым Рано или поздно. А, да, довольна об этом. Ты очень страдаешь, моя родная. Поедем завтра в Москву. Тебе будет тяжело здесь одной. Алло? Евгения Сергеевна, плохие новости, плохое дело. Что такое, Салтамурат, милый? У нас тоже плохо в доме. Несчастье с Мстиславом? Нет, Мстислав приехал, он здесь. Я позову. Погодите, какая такая беда? Салтамурат, от нас ушла Тата. Не может быть. Как так? Ай-яй-яй. Я позвоню после, успеется. Нет уж говорится, Алтамурат. А, ты, дорогой, знаешь, что получилось у меня? Пожар на квартире у Муравьева. Загорелось в кабинете, говорят, от старых проводов. Кошмар. Ущерб большой? Очень. Часть рукописи сгорела, другую залили водой. Письменный стол тоже загорелся. И погибла копия легенды, которую мы начали переводить. Все погибло, нет ни листка. Старик в больнице. С горя хватил инфаркт. А я у него каждый день. А надо ехать в Москву. Встретимся в Москве. Мы туда поедем с мамой завтра. Ищи нас у Андреева, хорошо? Договорились, дорогой. Прощай, пока.